Глава 14 У окна этого города Я еще не до конца привыкла просыпаться в тишине. Обычно Катька поет на кухне или носится в своих дизайнерских туфлях по квартире, издавая характерный цокот каблуками. Сейчас я смотрю в окно с высоты птичьего полета и любуюсь крышами домов. Когда-то я могла себе позволить еженедельные перелеты по стране и с границу, поездки на элитном авто и ужины в самых дорогих ресторанах. Моя жизнь была роскошной и неторопливой. Теперь же я ем бутерброд с колбасой из ближайшего супермаркета и пью растворимый кофе. Я видела кофеварку, но, увы, я не умею ею пользоваться». Звонок от мамы приятно удивляет. Минут десять мы обсуждаем старую знакомую, что не так давно перебралась в Питер, и смеемся, когда вспоминаем, как она провалила поступление в столичный вуз. Тогда в наших кругах ходили слухи, что ей не удалось найти профессора, который за интимные услуги поможет ей пробиться на желаемый факультет. Завершив разговор с мамой, грустно усмехаюсь. Раньше и я верила, что деньги, и внешность решают всё. Катька — ходячий пример того, что длинные ноги ещё не залог успеха. Ей 26, а она по-прежнему бегает по мужикам и ловит удачу за... Погода оставляет желать лучшего. На смену солнечным денькам приходит хмарь. Уже неделю тучи над Москвой предвещают сильную грозу. Я забегаю в раздвижные двери небоскреба и стряхиваю с зонта воду. Охранник улыбается и показывает на наручные часы. «Да, я в курсе, что опаздываю. Но, похоже, не я одна. Андрей проходит мимо, даже не взглянув в мою сторону». «Замечательно». Глубоко вздохнув, собираю волю в кулак и иду к лифтам. «Андрей стоит рядом» неотрывно глядя на стрелку, отчитывающую этажи. А я тереблю ручку зонтика и размышляю над тем, что делать дальше. Заговорить или нет? Выбирать не приходится. Сбоку появляется Настя и громко здоровается с нами. Наш босс сухо приветствует в ответ и быстро заходит в спустившуюся сверху кабину лифта. Мы запрыгиваем в соседнюю. «Он такой же суровый, как эта непогода». Настя смотрится в зеркальную стену и поправляет волосы. «Да, осталось молнии из кармана доставать и метать в тех, кто попадается навстречу». «Ага, но он не всегда был таким. Когда он встречался с Лерочкой, царили мир и благодать. Я совсем забыла о Лере, об этой заносчивой стерве. Ты думаешь, он настолько ее любил, что после ее ухода стал таким несносным? Хм, конечно». Они же собирались пожениться. А потом принцесса преподнесла сюрприз. сказала, что карьера пока что на первом месте. Ничего себе. Да, я была свидетельницей их отношений. Как раз только устроилась. Прям как ты. Теперь все стало на свои места. С тех пор у нашего босса только девочки-однодневки. Мне не хочется верить в ее слова. Я не однодневка. Наверное. От мысли начинает болеть голова. Кое-как, дождавшись своего этажа, опережаю Настю на выходе и лечу в туалет, где освежаюсь прохладной водой. Спустя пять минут появляюсь в кабинете и застаю Гену с Аней за просмотром ролика на Рутубе. Увидев меня, они сворачивают окно и выпрямляются по струнке. «Привет. Что такое? Где Настя?» «Она еще не пришла», — быстро отзывается Аня. «Как?» Я свернула в туалет, а она пошла сюда. Ее перехватила Ангелина с Янкой. Гена странно подмигивает, и я вспоминаю наш недавний разговор. Не, Настя не может быть с ними заодно. Глупость. Сомнение все-таки закрадывается во мне, и я, бросив сумку на свое кресло, спешу провести собственное расследование. Гена торопится следом. «Стой, дурочка!» «Ее вызвали на экстренное совещание. Наши азиатские коллеги рвут и мечут что-то там с документами, так что не лезь на рожон. Я просто убежусь кое в чем, и все. Ладно?» Гена берет меня под руку, и мы вместе идем по коридору. Этот парень временами выглядит как Кен из розовой коробки с бантиком, но сегодня на нем строгий костюм и черная рубашка. Навстречу попадается Ярик и с отвращением отводит от нас взгляд». «Это мой бывший», – неожиданно говорю я, и Гена прикрывает рот рукой. «Не может быть!» – парень оборачивается вслед Измайлову и показывает ему средний палец. «Перестань, я тихо смеюсь. Если он увидит, то мне придется тебя защищать». «Я смогу за себя постоять, малышка». Мы опять давимся смехом, а после я вкратце рассказываю Генке о Ярике и о том, как удачно я вышла замуж». У кабинета генерального директора Гена полон решимости навалять Ярику, но я прошу его держать себя в руках. К тому же, откуда ни возьмись, возникает Арина и с гордым видом заскакивает в юридический отдел, что через две двери от кабинета Гончарова. Я сразу же задумываюсь, как корпоративная этика влияет на их отношения с Измайловым. Раз в пункте контракта прописано, что запрещены любые романтические связи, то какого хрена они работают вместе? Никогда не поверю, что они бесценные сотрудники, от которых нельзя избавиться по щелчку. Что-то тут не чисто. Меня, как и Гену, привлекают женские крики. Едва мы соображаем, в чем дело, нас расталкивает высокая блондинка в слегка откровенном наряде». Гена спрашивает, не найдется ли у меня булавки, чтобы проткнуть ее силиконовые сиськи, которыми она его убрала с пути. Я хихикаю и пытаюсь не засмеяться во весь голос. Наса замечает Настя, что, как и другие сотрудники, сидит за знакомым овальным столом. Ее взгляд нацелен на моего напарника, но время от времени перебегает на меня. Я понимаю, что она удивлена нашим присутствием. И прямо в эту секунду я прикидываю, как буду объяснять ей свое появление. Я же собираюсь поймать ее за грязной болтовней с Ангелиной и Янкой, а попала сюда. стыковка «Ты не отвечаешь на мои звонки?» орёт блондинка, находясь перед Андреем, что спокойно выседает на своем кожаном кресле. «Почему?» «Милана, прошу тебя, успокойся. У меня совещание. Да плевать мне на него и на этих тупых людишек!» Девушка разворачивается, и крошечная сумочка в ее руке отлетает в парня из экономического отдела. Он возвращает потерю, но блондинка в ярости. «Вот, видишь, они только и способны, нападай и принеси. А я? Я твоя любимая девушка, ты обязан уделять мне время!» Терпение Андрея лопается. Он встает, аккуратно отодвигает ненормальную на пару метров и холодным, практически безразличным голосом произносит. «Поезжай спа. Расслабься. Вечером поговорим». «Что? Выпроваживаешь?» «Да кто ты такой, чтоб...» Она не заканчивает фразу, потому что Андрей немного грубо выводит ее из своего кабинета и закрывает дверь. «Перед тем, как исчезнуть из поля нашего с зрения, смотрит на меня в упор, будто я вещь, каким-то образом вставшая не на то место. «Скотина!» — выкрикивает напоследок Милана. «Ты еще пожалеешь об этом!» «Очередная истерика!» Шепотом проговаривает Гена и улыбается, когда Милана оборачивается перед тем, как свернуть за угол. «И часто такое случается?» Спрашиваю я. «Чаще, чем ты думаешь. У Миланы крыша едет. Давно. Пошли работать. Настя вернется, нам голову открутит. Мы шагаем мимо стеклянной стены, и я ловлю взгляд Андрея. Теперь он какой-то непонятный». Задумчивый. Итак, на тебе сегодня разбор электронной почты, и... Гена в красках расписывает мои обязанности на весь день. А я уже с ума схожу от мысли об Андрее. Надо признать, я что-то чувствую к нему. А он, кажется, сто лет назад утратил возможность чувствовать. Без пяти-шесть я выхожу из здания и долго наблюдаю за дождем, что льет как из ведра. После обеда я нарвалась на выговор от Гончарова, и мне пришлось переделывать документы целый час. Я зла, я безумно зла на него. Он при всех отчитал меня как школьницу и выставил вон. В кафе справа от меня ямка и Ангелина договариваются перекусить и даже не задумываясь бросаются под ливень. И почему я раньше не замечала, как они дружны? «Наверное, я так и не научилась разбираться в мелочах». «Привет!» Неожиданно для меня Андрей тормозит под козырьком из толстого стекла и достает из кармана пачку сигарет. Я помню, как Аня и Настя шутили, что босс против вредных привычек. Но, видимо, что-то пошло не так. «Ты куришь?» Бросил два года назад. Я смотрю, как сигарета появляется у него в руке, а потом во рту. Он так ловко с ней управляется, что внутри меня разрастается желание прикоснуться к его губам и ощутить эти руки на своей спине и бедрах. Тяжелый день? Могла бы и не спрашивать. Само собой тяжелый. И вообще, я собиралась придушить его. С чего вдруг такая забота? Ответ очевиден. Я хочу посидеть в тихом месте, выпить. Составишь мне компанию?» «Я устала и пойду домой». Андрей что-то бубнит, выбрасывает сигарету в лужу и притягивает меня к себе. На секунду я теряюсь, а потом отталкиваю его. «Хватит! Просто хватит!» «Ксюш!» Я вручаю ему свой зонт, не знаю зачем, и бегу по тротуару до угла здания.